исправления ошибок. Серьёзные последствия собственной тупости. Что делать? Не умеешь правильно и вовремя сработать с головой, работай руками. А всё дело в том, что трофейный Ирликон ребята на радостях и в спешке запихали в трюм так, что лодке было недостать. Опять прокол с распределением груза. Мауреру этот факт дал лампы.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 Двадцатимиллиметровый выстрел со сколочным трацирующим снарядом, желтая окраска, и двадцатимиллиметровый выстрел с бронебойно-зажигательным трацирующим снарядом, окраска черная с желтой полосой. Боеприпасы были плотно упакованы в солидные деревянные ящики с герметизированным металлическим коробом на сто выстрелов каждый. В общем, натаскались.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 Откровенно южная, манящая. С правого борта у лейеров стоят две Оле Луньева с планшетом в руках, куда у нее закачены справочники, и Хельга, агротехник и биолог, обе с биноклями. На сложном пиджине специалисты пытаются на ходу определять проплывающую зеленой лентой флору. По мере сбора данных женщины пару раз уже подходили к нам, делились накопленными сведениями.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 Но слушайте, довольно пробухтел вышедший из своей каморки радист, когда все нетерпеливые собрались возле него. Связь была на Юра. Давай про параметры потом. Ты суть выложи. Прервал его хвостов. Ватиков одарил его убийственным взглядом страшно занятого эксперта и продолжил. Связь была на троечку. Ладно, ладно. Короче, исландцы не прозвонили.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 Живут без блеска в глазах на заграницу. И это хорошо. Первое решило Зики. Значит, они живы, хотя бы один человек. И добрались до суши. Может, еще найдем. Все согласились. Ни какие пулеметы или инструмент не стоят жизни хороших людей. Куда их занесло? Гадать можно бесконечно. Хорошо, если на наш берег или в Англию. Там хоть последствия представимы.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 Гарнизон из трех немецких егерей героически отбивался два часа, пока не подошла вызванная операцией по Нерпа с ДШК и десантом спецназа КСК команда спецелкрафте резерва Бургамистра. Там всего четверо парней, но дьяволы те еще общались. В итоге двое егерей были ранены, один тяжело. Банду разогнали, обе лодки потопили.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 вопросительно вздернул голову. Рулевой кинов взгляд на монитор отрицательно покачал головой. Не показывает ничего интересного Фуруна. Молчит техника. Юра, а как ты и вирта на сканирование? обеспокоенно спросил Лунев. Может хоть Даньку в радиорубку посадить? Не надо. Я звуковой сигнал поставил. Да и запишет аппарат.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 Мужики осторожно прощупывали друг друга, а потом уже просто общались на уровне обыденного чата. Дела у них идут со средней скоростью. Корабль Англы заложили, маленькое деревянное суденушка с паровым двигателем, но постройка идет неспешно. Второй раз что-то переделывают, сказывается нехватка спецов и ресурсов. Но допустим, что они врут, и кустарное суденушко уже построено.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 Американцы много раз привозили на европейские выставки огромные срезы с пней секвойи. На одном таком срезе стояла пианино, сидели четверо музыкантов, и еще оставалось место для шестнадцати пар танцующих. На другом срезе был поставлен домик, вмещающий типографию, где печатались известия дерева великана. Для парижской выставки 1900 года американцы заготовили из секвойи величайшую в мире доску, но обломились. Американцы обломились? Так и осталась в Америке. Ни один пароход не брался перевезти ее в Европу целиком. Дерево любит влажность. Кара Калифорнийской секвойи очень толстая, до 30 сантиметров, с необычным свойством.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 Начиная с тридцатых годов и до начала шестидесятых пластинки из секвойи использовались как перегородки между пластинами аккумуляторных батарей автомобилей и самолетов. Древесина может выдерживать кислую среду, не теряя формы. Что еще? Секвойя очень быстро растет, а живет больше двух тысяч лет. Парочка показательных примеров: одно дерево достигло диаметра в два и одну десятую метра за сто восемь лет.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 «Дров-то сколько! Хана лесочку!» — констатировал Хвостов, фотографируя величественный массив. «Сотников все вырубит!» «Ты не нормальный?» — заорала Ольга. «Как можно говорить такое? Дерево внесено в Красную книгу!» «Это там оно было краснокнижным, уважаемое. А здесь их немеренно не сосчитать!» — парировал слесарь. «Лесосеку ставим! Интересно!»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 Этих великанов сможет потревожить лишь тунгусский метеорит или землетрясение. Впрочем, в последнем я не уверен. Секвойи обладают способностью компенсировать сейсмоактивность самостоятельно, выравнивая наклон до строгой вертикали. Пшш! Коттон вызывает Тунгуса. Опа! Сдернул с нагрудной клипсы рацию. На связи. Заторопился я.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 Клевер стоял бортом к объекту на холме. Мауэр постоянно подрабатывал винтами, компенсируя течение, которое здесь закручивается и тянет судно не к морю, а к берегу. Шкиперу приходилось не просто. Настоять нужно именно так, чтобы пост де Шака с хвостовым внутри башни уверенно держал объект на директрисе. Прошло десять минут. Тишина.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 которые работают обратным домкратом. Встоит себе вновь поставленный очередной фортрос на неведомой земле и письма получает, а в них сопли и стоны. Вертаетесь назад, невыгодные, вертаетесь бездельники. Вы тут нужнее в родной пырловке, раз такие активные. Улучшайте жизнь на родине, сами-то не могем. Барен задолбал, оброк надо выплачивать, а вы в Америках.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 Слева раздался слабый шорох. Ботсман тут же чуть дернул ухом, но глаз от форта не оторвал. Ясно, что мы боимся змей, как и прочих кусачих. Хоть и навтыкали личному составу самых разных прививок, да более в заднице, а страшновато. Не знаем фауны. Поэтому у каждого есть пластиковые противозмеиные оптички заранее разработанные и укомплектованные научниками и медиками для предполагаемого региона. Позади группы, неслышно подрабатывая винтами, чтобы не терять позиции, рядом с берегом стоял Клевер. В башне Дешака сидел Санжа.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 одновременно похожая на крошечный особняк и котельную с высокой трубой. Двускатная кровля. Фигу. Не стропил, не маурелата. -э — Пшшш! — Тунгус, гони сюда, Лунёва! <крылся> — прошипел в эфире гоблин. — Мы сейчас будем квадроцикл на свет божий вытаскивать. Потом разорется, мол, что-то там помяли. — Я побежал, — заволновался Костет. — Давай, Кость.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 Если будет цемент в поставке, с собой взяли всего два мешка, то можно отреставрировать. Вот только эти дыры в потолке. Полете, что ли, накидать неотесанные для начала, как во фронтовой землянке, в три наката. Зачем, дядь Федь? Молвил рядом молец. Я и не заметил, как последнюю мысль произнес в слух. Давайте пока дырки пленкой накроем на лагах. В трюме ее целый рулон. Я на нем и спал. Че, спасатель, почесываешься? По делом тебе, укус. Не торопись думать. Подошел взволнованный Эйнор. Заговорили на английском. Дом мечта, сразу заявил он. В ирландском стиле. Сам такие видел в зеленой стране. Даже жил в подобном замке пару месяцев. Пошли, пройдемся, предложил я, вновь отправляя Даньку на пост.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 Вынужденно огорчил я Столлера. Лучше бы стекло, почмокал губами здоровенный исландец и нозди дательно покачал передо мной мозолистым пальцем. Это не полезно для здоровья, господин Тео. Любые пластики не экологичны и при нагреве солнечными лучами выделяют очень вредные вещества. Вы молоды и пока не задумываетесь над этими проблемами.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 Место у двери под этой площадкой получалось тенистое и уютное. Сюда так и просятся плетеные кресла и круглые столы с махито в запотевших стаканах, а лучше с честным Б пятьдесят два. Сама же дверь, но вы знаете, противоположная стена крепости симметричная короткой северной стене с главным входом. Двери не имела вовсе.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 Секция маловата, как мне кажется. Слышишь, спасатель? Нужно бы мальцу что посерьезнее дать. Винт, а то сидит там с обрезом, как пионер с горным. Дистанции посмотри какие. Вот так опасное путешествие меняет домашних радистов, превращая их из Ригле Спермент в тугой кебаб саджикой. Точно подметил. Данька, давай вниз ко мне, есть задание. Тот полез наружу. Тем временем подошел запыхавшийся Сомов. Фух, пожрать бы чего! Бодро двигаемся. Как тебе фор троос, Миша? Фильдеперсовая крытка без байды. Встать можно широко, на большую округу. Старший. А чё, Данька меня просил пленку принести. Так меня умыли в третий раз за день. И о чём это говорит? Не-не.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 Таежный следопыт – это тот, у кого шнобель с раздутыми крыльями и глаз с сермяжной хитринкой. Визитер заходил спокойно, никого не опасаясь, шаги ровные, уверенные. Невысок, метра семьдесят пять от силы. Шаг нормальный, без нажима и раскачки. Колено почти выпрямлено, не нагибался и не останавливался. Зашел.